«Сталинская постройка в районе Садового кольца». Я показала охраннику на входе пропуск, поднялась на нужный этаж. Под нашу контору было арендовано целое крыло. «Ниночка, привет!» – поздоровалась я с секретаршей. «Борис Львович у себя?» «Да, он на месте. Вы договаривались?» «Нет, но у меня срочное дело». «Минутку. Борис Львович, тут Лида Савельева. Примите?» «Да, хорошо. Проходи». Я кивнула. Длинный коридор вел к кабинету начальника. Я постучалась и вошла. Борис Львович располагался в большом кабинете, стены которого подпирали высокие стеллажи с папками. Документы на столе, на полу. «Литхен, дитя мое!» — обрадовался Борис Львович, привстав с кресла, и я в который раз поразилась тому, насколько мой шеф был похож на Чехова. Он имел сходство с тем знаменитым портретом писателя, где тот изображен уже в возрасте с пенсне на носу. Правда, у Бориса Львовича на переносице сидели обычные современные очки, но, тем не менее, внешнее сходство с классиком определенно просматривалось. «А я как раз собирался связаться с тобой. Скоро состоится международная конференция экологов в Бонне. Через два дня. Прости, что не предупредил заранее, но вот такая наша жизнь. Порой все настолько непредсказуемо, что просто диву даешься». «Я не смогу, Борис Львович», — сказала я. «Собственно, я поэтому и пришла к вам». «Хочу написать заявление об увольнении». Борис Львович снял очки, потер переносицу и произнес уже другим усталым голосом. «Но как? Почему? Лида, ты меня без ножа режешь. Где я тебе замену найду, да еще в столь короткий срок?» «Борис Львович, я никак не могу сейчас ехать», с отчаянием произнесла я. И тут представила. Снова дорога, гостиницы, другие города, другие люди. Ощущение одиночества, подвешенности во времени – «Словно пока я в командировке, я не живу вовсе, а настоящая жизнь проходит мимо». «Ну что за причина? С чего вдруг? Брак? Беременность?» — вздохнул Борис Львович. «Я тебя не понимаю, Савельева. Вот уж не ожидал, что именно ты способна выкинуть такой фортель». «Восток ли, запад ли, а дома лучше, как говорится, пробормотала я». «Дело не в браке и не в беременности, но, правда, Борис Львович, я устала от всех этих поездок. Это безумие. Люди держатся за работу, боятся ее потерять, а ты мне говоришь, что устала, всплеснул он руками, а затем опять нацепил на нос очки и принялся внимательно разглядывать меня. А я вот уверен, что ты собираешься в ближайшее время устраивать свою личную жизнь». «Большинство женщин мечтают устроить свою личную жизнь», — меланхолично произнесла я и вдруг вспомнила Марину Крюкову, свою бывшую однокурсницу. «И, можно подумать, они становятся от этого счастливее. Но кто? Кто тогда поедет в бон, если ты уходишь? Мне опять придется ломать голову, Борис Львович. У меня есть знакомая. Мы с ней учились вместе». Она вполне себе имеет представление о нашей профессии, хотя опыта, как я понимаю, у нее нет. Учились вместе знакомые? Нет, я всей душой против половой дискриминации, но кто мне гарантирует, что твоя новая знакомая тоже не сбежит из моей конторы в поисках личной жизни? Это не сбежит, я уверена. Не знаю, не знаю. Ладно, давай ее координаты. У меня просто нет иного выхода. Я положила на стол визитку Марины. Борис Львович взял визитку, повертел ее в руках, разглядывая, затем вздохнул, глядя на меня с укоризной. «Ты не передумаешь, Литхин. «Нет, Борис Львович, не передумаю». «Вот упрямится». «Ладно, заявление я тебе подпишу, куда деваться. Но давай так договоримся. Я буду тебя время от времени звонить, приглашать, когда возникнет необходимость в срочном переводе, требующем высоких профессиональных знаний». «Ничего не обещаю», — честно ответила я. «Хотя, возможно, если вдруг...» «Нет, не знаю. Я, правда, не могу сказать ничего определенного». «Другой работодатель занес бы тебя в черный список», — сурово произнес Борис Львович. «Но ты, Лида, сколько я помню, всегда выручала меня. И была со мной откровенна. Хорошая ты девочка, Лида. Что поделать, что поделать. Ладно, а я ведь заметь, большие деньги тебе всегда платил». «Не жадничал, не обделял тебя». «Спасибо, вы лучший». «Возможно, ты еще вернешься, поэтому я не хочу с тобой ссориться». «Все возможно», — кивнула я. Оформив все необходимые документы, я покинула контору. Мне было и грустно, и страшно, но вместе с тем я не сомневалась в своем решении. Когда я вышла из метро на своей станции, в сумочке завибрировал мобильный. «Алло». «Лида, это я». Это была Марина. Она всхрипнула, потом засмеялась. «Послушай, это не розыгрыш?» «Ты о чем? Тебе сейчас звонили из моей конторы?» «Да, значит, не розыгрыш. Мне предложили работать синхронисткой». «Сегодня вечером назначено собеседование с начальником Борисом Львовичем Буслюком. Послушай, мне надо встретиться с тобой сейчас, буквально на пару минут. Я тут неподалеку, все у того же ученика. Давай в том же кафе, а?» «Хорошо, я уже рядом». Я, оказавшись в своем любимом кафе рядом с домом, взяла кофе и села на свободный столик у окна. Марина появилась минут через десять с пылающими щеками, растрепанная, глаза ее блестели. «Лида!» «Но ну это же чудо!» Она плюхнулась на стул напротив меня. «То, о чем я мечтала, вдруг начало сбываться. Только не подведи», — коротко заметила я. — Постараюсь. Изо всех сил буду стараться, — с горячностью воскликнула она. — Я отдаю себе отчет. Подобный шанс выпадает редко, и я не должна его упустить. — Будь внимательна. Львович мягко стелит да жестко спать. — Первое время он не даст тебе спуску. Не опаздывать, не спорить. Максимальная собранность. — Я понимаю. Марина помолчала, глядя куда-то в сторону и почти не моргая. Затем встряхнулась, улыбнулась. — А ты знаешь, сейчас... «Репетитор вовсе не обязан бегать по ученикам. Можно прекрасно преподавать по скайпу. Это удобно. Тебя с руками оторвут в любой языковой школе, и кроме того, ты можешь работать индивидуально, ни от кого не завися. Да. И главное, всегда бери залог за следующее занятие. Так ты не потеряешь время, если твой ученик вдруг не сможет прийти. Я знаю». «Да, ты знаешь, ты этим уже занималась, Лида. Я перед тобой в долгу, — с силой выдохнула Марина». «Наверное, именно поэтому она и хотела со мной сейчас встретиться, высказать свою благодарность». «Нет, пока все неопределенно. Готовься к поездке. Тебе повезло, что главной темой будет экология, а не, например, медицина или техника». «Конечно. Я сейчас как раз побегу домой эту тему штудировать. Перед собеседованием-то», — тряхнула всеми своими кудряшками Марина. «Лида?» Она вдруг улыбнулась мечтательно и снова стала выглядеть гораздо моложе своего возраста. Улыбка чрезвычайно красила мою бывшую однокурсницу. «Что? Ты удивительный человек!» «О, мне сегодня уже это говорили!» «Что я хорошая девочка?» — с иронией призналась я. «Почему мы раньше почти не общались?» «Не знаю», — пожалая плечами. «Я твоя должница», — настойчиво повторила Марина. «Нет». «Я не люблю ни сама одалживать, ни давать кому-то в долг». Марина на несколько секунд задумалась, потом сказала уже спокойно, дружеским тоном. «Мне кажется, ты будешь прекрасным репетитором. У тебя есть главная выдержка и невозмутимость. Я помню, помню, что ты уже им работала и в курсе многих подводных камней. Но просто повторю, три раза по пять рублей лучше, чем пять по три». «Что?» — засмеялась я удивлённо. «А, я поняла тебя». «Конечно, она имела в виду учеников. В переносном смысле лучше иметь меньше учеников, но тех, кто хорошо платит за уроки, чем много учеников и за малые деньги». «И вот еще что», — решительно продолжила Марина. «Я могу тебе помочь с оформлением индивидуального предприятия. То есть я могу помочь тебе стать индивидуальным предпринимателем. Без налогов же никуда». «Конечно, вот это отличное предложение», — сказала я и протянула Марине руку. «Ну все, мне пора», — сказала она. «До встречи, Лида, и спасибо тебе еще раз. Удачи!» Марина ушла, а я осталась сидеть за столиком, все еще пытаясь осмыслить масштаб перемен. Она неплохая девчонка, вернее, женщина уже, тетенька, веселая и легкая, и что-то в ней есть такое, что не напрягает». Она все понимает и умеет быть благодарной. Но, впрочем, я тоже должна быть ей благодарна, ведь это мне требовалась подмена. Конечно, это были проблемы Бориса Львовича как руководителя, где искать новых сотрудников в случае форс-мажора, но надо признать, что этот форс-мажор устроила я сама. Так что моя бывшая однокурсница очень меня выручила, подумала я. Да и правда, почему мы с Мариной не общались раньше? Просто я была другой, другим человеком. И я вдруг вспомнила Наталью. Как случилось, что мы, лучшие подруги, с ней разошлись. И вдруг я услышала трель мобильного. На экране высветилась Наталья, словно она сейчас услышала мои мысли, угадала, что я о ней думаю, ответить или нет. «Алло!» — прижав трубку к уху, неуверенно отозвалась я. «Привет, ты не дома?» «Нет». «Надо поговорить», — сурово произнесла Наташа. Мне стало не по себе. Я чувствовала себя виноватой перед ней, и, кажется, теперь мне до конца жизни придется носить на себе клеймо предательницы. Давай поговорим. Ты где? Я в кафе, том самом. Мы там часто сидели, возле моего дома. «Жди», — бросила Наталья. В трубке зазвучали гудки. «Как-то страшно», — со смешком прошептала я вслух и убрала телефон в сумку. Немо окон пробегали люди. Чуть дальше по дороге... Непрерывной вереницей тянулись автомобили. Один из автомобилей, высокий массивный внедорожник, свернул, припарковался на специальной площадке перед кафе. Открылась дверца. Сначала показалась нога в обтягивающих джинсах и белой кроссовке со стразами. Она, мгновенно догадалась я и не ошиблась. Затем за ногой показалась вся фигура Натальи. Куртка-толстовка, тоже со стразами и надписями, толстая коса, бейсболка... Наталья нажала на кнопку брелока, машина мигнула фарами, пискнула и затихла. «Привет!» Через минуту Наталья уже сидела на том месте, где незадолго до того располагалась Марина. «Погоди, возьму себе чего-нибудь, а то неудобно так сидеть». Она вскочила и вернулась минут через пять с большим стаканом морса. «Я молчала», — молчала и Наталья. «Ты ничего не хочешь мне сказать, наконец, не выдержав, с раздражением спросила она?» «Но это ты хотела со мной поговорить?» «Ты разрушила мою жизнь, ты это понимаешь?» «Я уже извинялась. Если я в десятый раз все это повторю, тебе станет легче?» — спросила я. «Ты чудовище Савельева». Я вздохнула. «Но ничего, он тоже то еще чудовище». «Ты, конечно, Лешика имеешь в виду?» — спросила я. «Ну а кого же еще?» — презрительно усмехнулась она. «Ты все еще с ним?» «Но скоро, очень скоро ты на своей шкуре почувствуешь, каково это — быть рядом со злобным, вечно недовольным монстром». «Ты обо мне беспокоишься?» — устало спросила я. «Ну вот еще. Я желаю тебе оказаться на моем месте». лёша отхватил у вас кусок имущества, урвал себе много денег, обманул. Я так понимаю, он вернул вам даже больше, чем мог бы другой на его месте, не выдержав, заметила я». «Я понимаю, что меня ваши семейные дела никак не касаются, но ты же сама завела речь о Лёше. Это ты только что озвучила мне свои пожелания?» У Наташи задрожали губы. Она отвернулась к окну. «Почему ты всё время пыталась выставить его злодеем?» – спросила я. «Ну ладно, пусть он злодей, как скажешь. Так радуйся, что избавилась от него наконец». «Я к нему привыкла», – пробормотала я. «Лёшик был мне как родной». «Ну да, он и есть родной мне человек, близкий, и это так тяжело терять своих близких». «Да какой же он тебе близкий, если ты его не знала, не понимала, вечно оговаривала?» — вступила я вновь в спор. «Он и сам мучился от того, что даже не находил с тобой общих тем для разговора. Можно хоть сто лет прожить вместе, но если даже поговорить не о чем, то это это не близость, это соседство. Соседские отношения, то есть...» конечно, и к соседям тоже привыкаешь, но потерять соседа совсем не то, что потерять родного, по-настоящему близкого человека. Наташенька, ты сейчас потеряла соседа, но все равно не родного человека». Наталья повернулась ко мне, в ее глазах стояли слезы. «А почему ты мне раньше ни о чем таком не говорила? Эх, подруга называется, может быть, если бы сказала, сейчас было бы легче». «Ничего себе! Опять я виновата. И даже в том, что ты со своим женихом сама не могла разобраться», — всплеснула я руками. «Ты взрослый человек, Леша тоже. Из чего мне надо было лезть в ваши отношения? Да это неприлично просто вмешиваться в чью-то жизнь». «О, а отбить чужого жениха — это очень прилично», — тут же парировала она. Я замолчала, теперь настала моя очередь смотреть в окно. «Все бесполезно, бессмысленно. К чему оправдание, объяснение?» Они не помогут, слова не помогут. Да и зачем мне утешать Наталью? Зачем ей моя жалость? Я ее утешаю, и в этом есть что-то унизительное именно для нее, не для меня. Ей, по сути, приходится принимать жалость от победительницы. Неужели она не чувствует всех этих нюансов? Или ей настолько важно, чтобы я каялась, каялась и каялась, и прогнулась бы аж до самого пола? Неужели ей так станет легче? Хотя ты права. Уже другим тоном заговорила Наталья. «Во многом я сама виновата. Знаешь, я ведь чуть не бежала к родителям. Жаловалась на лёшика Он не то сделал, не то сказал, не так посмотрел. Опять пьет, опять бездельничает. Получалось так, что я-то его уже давно простила, забыла, а мама с папой нет. Они всегда помнили, как будущий зятек обижал их дочь. А вас это сплачивало, наверное, пожалуй, я плечами». «Нашли общего врага лёшу и давай его мутузить общим фронтом». «Да, да, теперь я это понимаю». Наталья всхлипнула, салфеткой промокнула областью глаз и, кажется, немного успокоилась. «Вообще не надо было его в наш общий бизнес тащить. Лешик мне сто раз твердил, что... не его это, а я наседала, давила на него. Ты же знаешь, я это умею. Если мне что-то надо, могу всю душу вытрясти». «Так почему он не отказался?» — с недоумением спросила я. «Капля камень точит. У меня же картинка была в голове. Дружная семья, несколько поколений родных, одно общее дело, преемственность, семейная империя». «Клан!» — подсказала я с усмешкой. «Да, клан!» — невесело рассмеялась она. «Ах, Лидуся! Как же мне теперь тебя не хватает, моей дорогой подруженьки!» Столько горечи было в голосе Лиды что у меня даже мурашки по спине побежали. «Лида, вот честно, я поймала себя на том, что больше из-за тебя переживаю, чем из-за Лешика. Ты права, ты бесконечно права. Он мне соседом все это время был, а не родным человеком, а родная — это именно ты, Лидусечка. Пожалуйста, не надо, — выдавила я из себя». «Ты должна знать, я вообще теперь считаю, что настоящие друзья даже важнее, чем мужья или жены», улыбнулась Наталья, ласково глядя мне в глаза. «Прости». «Да что ты все прощение просишь?» «Хватит уже», — махнула она рукой. «Я вот что хочу сказать. А давай забудем все, давай останемся подругами, как прежде». «И ты простишь мне лёшу «Конечно», — не задумываясь, легко согласилась Наталья. «Ты мне родной человек, и мне для тебя ничего не жалко. Хочешь Лешика — бери Лешика, чего уж там». Царский подарок с давленным голосом пробормотала я. И как-то совсем не по себе мне стало. С одной стороны, я обрадовалась и на душе полегчала. Вот Наталья готова помириться со мной. Она сама призналась, что считает друзей дороже супругов. С другой стороны, я ощутила неуверенность, страх. Как так? Хочешь Лешика, бери лёшика Для Натальи люди что? Фигурки на шахматной доске. Пожертвую ферзем, но сохраню важного в этой партии коня. Зато потом вновь окажусь победительницей. Ну что ты молчишь? Ты мне не веришь?» Спросила Наталья, взяв меня за руку. «Да простила я тебя. Уже простила Ледуся». «Это хорошо», — сказала я и потихоньку вытянула у нее свою руку. Наталья сразу погрустнела. «Тогда ты прости меня», — вдруг сказала она. — За что? — опешила я. — Нет, тебе незачем просить у меня прощения. Передо мной ты ни в чем не виновата. — Так плохо быть одной. Совсем-совсем одной. Она вдруг опять смахнула слезу с щеки. — Зачем она унижается? Ведь только хуже. И противно почему-то, — с тоской подумала я. — Давай останемся друзьями, а? — Лидуся, — с надеждой воскликнула Наталья. Я собралась с духом и осторожно начала. — Ты знаешь... После иных событий уже невозможно жить, как прежде. Что-то меняется и навсегда. Делать вид, что ничего не произошло, что мы с тобой лучшие подружки, а что потом? Я с лёшей а ты друг семьи. Свидетель на нашей с ним свадьбе? Нет-нет, не пугайся, никакой свадьбы. Это я для красного словца. Но подумай сама, как нам всем потом в глаза друг другу смотреть, если в прошлом случилось подобное? Забыть надо. Не все можно забыть. «Да даже не только в этом дело», — сказала я. «Не знаю, как это объяснить, но у меня ощущение, что все кончилось». «Что именно?» — нахмурившись, с тревогой спросила Наталья. «Наша дружба», — наконец, найдя в себе силы, призналась я. «Но как дружба может кончиться?» — возразила она. «Как и любовь, как все в этом мире, все конечно и сама жизнь конечна. Люди тоже заканчиваются, умирают. Вещи, предметы, явления, эпохи... «Вот многие страдают, что монархия в России закончилась, или что советские времена уже не возвратить, но это жизнь. Надо просто принять конечность всего сущего и не страдать. Молодость кончается. Да что угодно может прийти к своему финалу». «Это ужасно», — сдавленным голосом произнесла Наталья. «Это нормально. Ужасно страдать над всем этим без меры. Сожалеть, печалиться можно и нужно, но вот страдать и страдать без конца». «Я не договорила», — поморщилась, замотала головой. Наталья помолчала, разглядывая меня со странным выражением лица, потом произнесла с недоумением, «Я тебя не узнаю, Савельева. Какие-то непонятные мысли, дикие идеи у тебя появились. Раньше ты такой не была. Всегда добрая, веселая, теплая. Прежняя Лида, та милая, хорошая девочка со светлой душой, никогда не сказала бы, «Наша дружба кончилась, и это нормально». Последние слова Наталья произнесла, карикатурно копируя мой голос. «Я с большой благодарностью и действительно с теплом вспоминаю наше с тобой прошлое, Наташа», терпеливо произнесла я. «И мне грустно, что наша дружба закончилась. Ну вот так бывает, к сожалению». «Короче, ты считаешь, чашка разбилась, и ее уже не склеить?» Подняла она свои густые соболиные брови. «Да», — коротко ответила я. «Ладно, ты права. Это уже чувствовалось». «Я ощущала, как я раздражаю тебя. К осе моей стала вдруг придираться. Она мотнула головой, перебрасывая свою косу с одного плеча на другое. Я вздохнула. «Ладно, ладно, поняла, согласна, не стану навязываться», — забормотала она. «Но хочу еще кое-что сказать важное. Да, слушаю тебя. Я про лёшика нашего общего любимца». Наталья метнула на меня быстрый взгляд. «Ты вот, наверное, думаешь, что я и мои родители довели его, превратили в злобного ворчуна, заковали его в кандалы, заставили мучиться? Нет ли, ничего подобного. Рано или поздно ты поймешь, что это не я сделала его таким, не мои папа с мамой, а он сам такой. Лешик наш, то есть то еще чудовище». Я хотела ей возразить, но Наталья подняла руку предупреждающе. «Дай договорить». «Поначалу, да, все хорошо, любовь-морковь, страсти-мордасти, ты важна ему, он боится тебя потерять, и потому он сдерживает свой нрав. А потом он неизбежно покажет тебе свое истинное лицо. Да, и еще, — торопливо добавила она, — мне кажется, ты всегда мне завидовала. Тому, что у меня есть любящие папа с мамой, своя квартира, деньги, машина, любимый человек, свой перспективный бизнес, роскошные волосы, в конце концов». Она встала из-за стола, секунду пораздумывала, словно у нее оставались еще какие-то мысли, а затем безнадежно махнула рукой и вышла из кафе. В окно я увидела, как моя бывшая подруга садится в свою машину, затем авто сорвалось с места и исчезло в автомобильном потоке. У меня возникло нестерпимое желание догнать подругу, обнять, поклясться в вечной дружбе и любви. «Ну да, можно же позвонить прямо сейчас», Наталья еще не успела далеко уехать, вернуть ее, а затем броситься на шею со слезами радости и заявить, «О, дорогая подруженька, не расстанемся никогда». Но я себя сумела сдержать, просто сидела, положив локти на стол и сцепив пальцы, что было сил. Все кончено, нет смысла догонять Наталью. Наша с ней дружба действительно подошла к финалу, не из-за мужчины, вернее, не только из-за мужчины. Оказывается, Наташа думала, что я ей завидую. Была уверена в этом, и все последнее время пыталась доказать мне, что она хорошая. Своей заботой, любовью, вниманием пыталась доказать. Зря ты мне завидуешь, словно пыталась она сказать мне в последние годы и месяцы нашего с ней общения. Вот видишь, я не из тех зазнаек и выскочек, что думают только о себе. Я думаю и о тебе. А правда, завидовала ли я ей? Не знаю. Но верно, есть смысл дружить только с равными. Во всем равными».